Глава 2. Работа мне понравилась. Впрочем, в поле, будь то в море или на суше, собственно, работа по специальности настолько сливается с бытом, с отношениями с коллегами, а рабочие мысли с нерабочим, ощущением близости окружающей тебя природы, что разделить впечатление от всего этого бывает непросто. Здесь, на Кичуге, все было как-то спокойно, не громко, не броско, не вспыхивали под бортом светящиеся медузы, не отражался в черной воде невероятно яркий южный млечный путь и штормовой ветер не бросал на фальшборд изумрудные валы, увенчанные шапками белой пены. Но уже спустя месяц я поймал себя на том, что думаю, как буду потом скучать по здешним темным лесам и серым рекам, по звенящим по камням ручьям и замшелым стволам поваленных деревьев, и, конечно, по старому пароходу. Начальника партии мы видели нечасто. Большую часть времени он проводил либо на базе у наших сухопутных коллег-геологов, либо в далеком районном центре, откуда прилетал за ним геологический борт-вертолет. Приехавшие со мной москвичи появлялись на пароходе редко, только чтобы набрать полные ящики донных проб и потом неделю копаться с ними на берегу, Так что на пароходе я неожиданно оказался почти суперкарго, то есть лицом, не подчиненным никому, кроме как себе самому, производственной необходимости и капитану в случае опасности для судна. С капитаном, сухоньким крепким стариком, я быстро нашел общий язык. Мы, заходя в небольшие притоки Кичуги, Бороздили ее воды от базы и до устья, и иногда даже не возвращались на базу на ночь. Такие ночи были особенно хороши. Вся команда парохода, я, Кэп, да двое пожилых матросов, собирались в маленькой кают-компании. Кэп доставал припрятанную пол а я флягу спирта. Неторопливо опускалась за иллюминаторами в медной оправе, Ветренная северная ночь, и был бесконечный чай и долгие разговоры. И вот однажды в один из наших рейдов, уже порядком изучив низовья Кичуги, я вдруг обнаружил неизвестную мне до тех пор протоку. Был день, обычно прохладный, с обычными же полуденными тучками. Мы шли вдоль правого берега. Я стоял в рубке возле Кэпа и привычно посматривал вперед на темную ленту реки и высокую стену дремучего леса на берегу. Какое-то странное кривое дерево задержало на мгновение мой взгляд, и тогда я увидел устье этой протоки. По здешним меркам она была очень узка, метров десять шириной. Деревья по ее берегам росли чуть ли не из воды, и низко склонялись к водяному зеркалу, почти закрывая над ним небо. Под острым углом уходила протока в глубь берега, и потому с реки увидеть ее можно было только с того места, где шел сейчас наш пароход. Вода в протоке была темна и спокойна, будто зачарована, и даже волны, заходящие с реки, быстро гасли в ней. Лежала она, словно некая дорога, и мне вдруг показалось, что сверним и сейчас на эту дорогу, Она приведет нас к тайным лесным озерам с волшебными островами. И еще бог весть, каким чудесам. Очарование это не рассеялось, даже когда пароход покинул то место, с которого протока была видна, и устье ее потерялось среди берегового леса. Я спросил о протоке у Кэпа. «Да глухая она», — сказал тот, махнув рукой. «Кончается через пару верст». «Может, старица какая, может, еще чего?» Я был так обижен за свою зачарованную протоку, которая не могла быть глухой, что на этот раз не поверил своему капитану. Хмыкнув, я демонстративно достал карту, рискуя оскорбить Кэпа в лучших чувствах, и, склонившись над ней, быстро отыскал протоку. Топография русла в этом районе была довольно простой – а масштаб карты позволял отыскать на ней и более мелкие детали, так что ошибки быть не могло. Протока действительно оказалась глухой и выглядела на нашей двухверстке сантиметровым червячком синего цвета. От чего то это меня расстроило. Подумалось даже, что можно остановить пароход, сказав Кэпу, что нужны пробы донных осадков из той протоки, а после спустить лодку и... Но что-то остановило меня. Пожалуй, я испугался. Нет, не про токи, а того, что она может действительно оказаться глухой что это будет грустно. Даже не грустно, это будет обидно и тоскливо. Кэп молчал. Я в задумчивости смотрел на воду, а пароход шел вниз по реке, унося нас от зачарованного места».